Восьмая глава. Тело и эго. Если прошло уже три дня с момента, когда вы попробовали произносить аффирмации упражнения 1, то с вероятностью 99% вы его забросили или даже не начали. И не по какой-то логической причине, а просто на основании неких отговорок вашего эго. Держите в голове четыре принципа из прошлой главы, которые помогают взять эго под контроль. И вы прорветесь. Вы абсолютно реально сможете похудеть, накопить мышечную массу, сделать кожу здоровой, остановить или полностью вылечить серьезные заболевания, избавиться от целлюлита, астмы, язвы и прочее, прочее. Да, все эти проблемы со здоровьем — это негативная работа вашего эго. Понятное дело, что вы скорее склонны поверить внешним диагнозам, а потом лечению таблетками, примочками, операциями, чем признать тот факт, что эго предательски поступает по отношению к телу. Но вы должны знать, что подавляющее количество заболеваний подвержено излечению при помощи гипноза. Как он работает, мы детально рассмотрим ниже, но пока вы можете посмотреть научные исследования заболеваний, которые лечились гипнозом. Это должно дать вам мотивацию для работы над собой. Если все это возможно сделать под внешним гипнозом, который имеет меньшую силу, чем самовнушение, то почему вы до сих пор не начали создавать свое идеальное тело? Почему вы не начали то, что вам сказала эго? Где-то так. «Эго, я сейчас немного занят, у меня не тот настрой, подожду нужного. Я начинал, но не увидел никакого эффекта. Я думаю, что все это ерунда. Я есть». «Твоя занятость никогда не закончится. Подожди, конечно, пока не умрешь, вот тогда и полегчает. То, что ты начинал, было не от меня, ты что-то бормотал с оглядкой на лекарства. А есть ли для тебя что-то важнее тела, которому ты отказываешь в простом действии, зато всегда готов к любому издевательству над телом в больнице?» Для тех, кто уже практикует аффирмации для тела хотя бы пару дней, специальный разбор полета по эффективности упражнения. Это в других книгах дают упражнения и бросают читателя, а у нас не так. Важно, чтобы вы уже начали, а потом посмотрели инструкцию, коррекцию ниже. Итак, вы уже знаете, что эго ставит вам палки в колеса. Предупрежден, вооружен. Просто знайте, причина, почему вы не позволяете телу меняться, не в невозможности этого, а в противостоянии вам, вашего эго. Вы знаете врага, знаете, что он точно будет вас отговаривать, но также вы знаете, что победите его за три недели, а потом ваш враг в кавычках встанет на вашу сторону и будет уже вам помогать. Далее, когда вы делаете упражнение, вам нужно концентрироваться на том образе, который хотите получить. Вы становитесь в вашем воображении именно тем образом. Важно ощутить на время упражнения точно то, что вы бы чувствовали, имея вы то тело, к которому идете. Так вы передаете точную информацию каждой клетки вашего тела, как вы хотите себя изменить или вылечить. Если у вас боли, то ощущайте, как они уменьшаются, превращаясь из боли в такое понятие, как «так ощущаются изменения». Это тело себя латает. При этом вы скоро заметите, что ваша обычная боль отличается от ощущения тела себя латает». Очень скоро вы добьетесь даже радости. «О, я чувствую, как себя лечит тело прямо сейчас, даже не делая упражнения». Это действительно так и будет. Тело себя залечит. Просто не мешайте ему своими сомнениями, но радуйтесь. Еще раз. Вызывайте прямо сейчас, во время упражнения, желаемое ощущение результата. Важный момент обязательно учитываем. День ото дня вы обязаны ощущать. Я радуюсь от того, что приближаюсь к результату. При этом не имеет значения, насколько результат наглядный. Категорически нельзя смотреть так. Тело все еще не такое, как хочу. Это отрицание результата. Вибрации радости от приближения к результату создают чудо. Вибрации недовольства от того, что результата еще нет, отбрасывают назад. Недовольство отбирает энергию у желаемого результата. Вполне возможно, эго вам говорит, «Слушай, давай проделаем это упражнение, чтобы убедиться, что оно не работает, а потом пойдем и купим лекарства, они ведь точно работают». Можете опять послушать эго, а можете включить сознание. Во-первых, лекарства не помогают всем во всех случаях, как это прописано в инструкции. Ну вот у вашей машины проблемы с тормозами. Вы сменили тормозные колодки, стопроцентный результат. А у человека простуда, скушал он лекарства и кто даст гарантию? Да никто, потому что ее нет, потому что тело так не работает. В 15-20% случаев обычно срабатывает эффект плацебо, остальное индивидуально. Каждый организм — отдельная вселенная. Что такое эффект плацебо? Это опять-таки самовнушение, гипноз. То, что лекарства не работают, как должны, известно врачам. Если насморк лечить, он пройдет за семь дней, а если не лечить, за неделю. Во-вторых, если уж вы так верите в лекарства, то продолжайте их использовать, но уменьшайте постепенно зависимость от них. Смещайте медленно недоверие к своим мыслям в сторону доверия, а доверие к лекарствам в сторону недоверия. Очень скоро вы убедитесь, что взаимообмен происходит, а далее это уже ваше решение, как с этим жить. В любом случае, если вы будете смотреть рекламу лекарств, она вас все равно вернет обратно к вере в них, а значит, вам они будут просто необходимы. Вера в лекарства может облегчить заболевание, но корень болезни останется. Поэтому вам стоит выбрать, верить в лекарство или верить в возможности вашего тела. В-третьих, Нужно ясно для себя понять, что медицина не признает связи мысли и тела, официальная медицина. Большинство врачей признают, особенно те, у кого высокий процент выздоровления пациентов. Точно не признают те, кто плохо лечит, и те, кто больше занят диссертациями, чем лечением пациентов. А последние и есть представители официальной медицины. Хотя есть гипнотерапевты, но кто вас к ним отправлял когда-либо? Их воспринимают скорее шаманами, чем врачами. Кто знает, что гипнозом лечат, к примеру, сахарный диабет и даже рак? Вот алкоголизм — это понятно всем, в принципе. Хотя и здесь скорее с таблеток начнут лечение, чем с гипноза. У кого-то проблемы с кожей, например, псориаз. Что назначат? Гипноз или таблетки с мазями? Почему гипноз отодвинут? Да все потому, что придется как-то разбираться со связью мысли и тела. А как же тогда диссертации академиков? Куда их засунуть? после очевидных доказательств этих связей. Да, гипноз тоже не имеет стопроцентной статистики выздоровления, но здесь больше играет роль фактор уверенности пациента, а также качество работы врача. То есть связка мысль-тела должна быть абсолютной, чтобы гарантировать эффект. При наличии такой связи, при запуске соответствующих вибраций в виде мыслей, результат всегда позитивный. Обобщим все, что было сказано. Вы творите свою реальность из точки Я есть. Творение происходит за счет вибраций, которые вы излучаете в виде мыслей. Фактами вы называете то, что было многократно повторено, услышано, обдумано, и только это. Эго опирается на факты в кавычках, сдерживая ваш полет фантазии. Функция эго повторит вчерашний день с теми изменениями, которые вы приняли как факт. Внимание в сторону факта в кавычках это создание повторяющихся событий. Внимание в сторону чего я хочу создать, это создание новых желаемых событий. Единственная трудность в создании желаемого это преодоление сопротивления эго. Проблемы со здоровьем это вера эго в то, что реальность формируется за счет внешних событий, иными словами, отрицание себя. Вы циклично повторяете себе, что вы не творец, и постоянно получаете этому подтверждение, раз за разом создавая из себя жертву, и это ваше право как творца. Бизнес по-русски. Украл водку, продал водку, деньги пропил. Как же вырваться из цикла повторения нежелательных явлений в своей жизни? Для этого... Рассмотрим процесс внушения и участия в нем других людей. Девятая глава. Практика. Первый шаг к созданию внешнего мира. Пояснение, зачем в данном месте нужно упражнение. Во-первых, вам лучше быть счастливым уже сегодня, чем когда вы дочитаете книгу и потом найдете время для того, чтобы начать становиться счастливым. Иными словами, давайте творить желаемые события уже сейчас. Нет более заинтересованного человека в этом, чем вы сами. Во-вторых, выполнение данного упражнения вызовет у вас те сопротивления, которые будут описаны ниже. По ходу чтения вы проверите сопротивление эго на себе и вполне сможете ему противостоять. Упражнение 2. Для начала необходимо сформировать набор желаемых событий. Если вы сделаете это письменно, то удвоите фокус на вашем выборе, то есть уже на старте вложите в события двойной объем энергии, чем если сделаете это мысленно. Итак, вам нужно ответить на вопросы. Чего я хочу в отношениях с другими людьми, с родными, друзьями, коллегами и так далее? Что я хочу делать в профессиональном плане? Представьте себе свой идеальный рабочий день. Что мне нужно для ощущения изобилия? Представьте себе те вещи, объекты, события, которые в совокупности вы сегодня готовы определить как изобилие. Каким я хочу видеть свое идеальное тело? Это вы уже умеете делать, но теперь в этом теле вы должны пережить предыдущие представления. Все четыре ответа вам необходимо визуализировать по отдельности, а затем свести в один фокус внимания. Обращаем внимание на то, чтобы в фокусе оказались лишь желаемые события, воплощение которых вызывает у вас чувство радости, восторга, прилива энергии. Пожалуйста, уберите все то, что тут же вызывает у вас сопротивление в виде «но это нереально». В конце концов, у вас воображение вполне себе может поместиться образ целой планеты, так что вы решаете, что реально воображение, а что нет. Когда вы добились сознания единого радостного образа, позвольте себе его задержать. Сделайте глубокий вдох, почувствуйте, как этот образ теплом разливается по вашей груди. Делайте вдох и впитывайте образ через солнечное сплетение, распространяя по телу. Еще один глубокий вдох наращивает яркость ощущения, радости, света, тепла, блаженства. Выдыхайте без напряжения, свободно. Дышите до тех пор, пока наращивается качественное ощущение в теле, распространение блаженства по всем конечностям. Позвольте себе быть счастливым хотя бы на 15-20 вдохов. Если у вас не все запущено, то хорошо бы удержать это ощущение минут на 5. Что вы сделали? Вы сформировали вибрационные события, которые уже реальны, но еще к вам не притянуты. Если бы вы это сделали под наблюдением врачей, то была бы зафиксирована реакция коры головного мозга на участках удовольствия, которые один к одному транслировали бы такую же электронно-магнитную активность, как в случае реальности этих событий. Также наблюдались бы активности других участков мозга, а следом выбросы соответствующих гормонов в кровь. В ходе упражнения ваше тело абсолютно полностью отреагировало на воображение как на реальность. Вибрационно вы создали и пережили фактические события свершения ваших желаний. Остается теперь сделать так, чтобы вибрации выбранных событий не на пять минут стали вашими, а полностью вошли в вашу жизнь. Сделайте упражнение и пройдемте к ответам, как сделать это реальностью. Если вы отказываетесь прямо сейчас проделать упражнение, значит, вам стоит еще раз прочесть главу «Про эго, или пересмотрите для себя вопрос, что я хочу получить от книги. Итак, сделайте упражнение, иначе суровая правда социалистического реализма во главе с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом обрушится на ваш непокорный мозг и начнет резать сомнениям сомнением то место, где у вас должна быть душа. Ну, вы поняли, в общем. Вы сделали упражнение, почувствовали в вибрации. Они отразились на ваших чувствах. Вы должны были представить прекрасных людей, которые вас окружают в быту и на работе, их улыбки, объятия, их радость видеть вас и вашу радость от того, как они счастливы. Вы видели чудесные места, полные приятных запахов. Вы слышали звуки, которые наполняют вас блаженством, чувствовали вкусы деликатесов, стояли на пороге вашего идеального дома, бродили по тем местам, где вы хотите жить, бывать, Возможно, вы совершали покупки или пересчитывали пачки денег с ощущениями характерной бумаги, шелеста и запаха купюр. Может быть, вы сидели за рулем машины, которую желаете приобрести, чувствовали запах салона, давили на педали, видели приборы, открывали рукой двери. Помните? Наблюдатель вне времени. Зрение, осязание, обоняние, слух, вкус. Событие заряжается вибрация от органов чувств, становясь более реальным от того, чем больше каждое чувство задействовано. Чем больше вы были внутри образов, без отвлечений, тем ближе вы продвинулись к своим воплощениям желаний. Гуру Нанак был приглашен императором Акбаром на молитву в мечеть. Поскольку по происхождению Нанак был индусом, Он слыл святым человеком, его приход в мечеть на молитву означало бы признание ислама. Нанак пришел, но всю молитву оставался стоять, наблюдая, как отбивают поклоны мулла, император и дворцовая челядь. После молитвы Акбар возмущенно обратился к Нанаку, требуя пояснений. Нанак ответил, «Ты пригласил меня на совместную молитву, а сам все время думал про нового коня». Мула всю молитву думал о своем единственном сыне, который недавно серьезно заболел. Я так и не дождался того момента, когда вы начнете молиться, чтобы присоединиться к вам. Возможно, ваше эго скажет, что такое использование вашего мозга не имеет практического применения. А знаете ли вы, что существует такая практическая область науки, как нейромаркетинг? Ученые следуют не ответы потенциального потребителя по принципу «нравится или нет», а реакцию его мозга. Современные корпорации уже знают, как будет реагировать их покупатель на вид упаковки, на вид ценника, на расположение товара, на рекламный плакат или ролик. Политтехнологи исследуют, как реагирует мозг потребителя на то, держит ли политик в руках цветы или книгу, какая реакция на улыбку политика, а какая на серьезное выражение лица. Вас не спрашивают, вас тестируют, получая ответ о том, что вы купите и сколько заплатите, за какое обещание политика проголосуете. Вы ведь знаете, что современные политики не столько уделяют вниманию тому, что собираются делать, сколько тому, как поярче донести фразы, которые им прописали консультанты. Политики общаются не с вами, а с вашим эго, с вашим подсознанием. Вас гипнотизируют рекламой, новостями, упаковкой, речами, оформлением полок и витрин. Вы неосознанно воспринимаете это в качестве реальности, реагируете и совершаете действия, живете в выдуманном для вас мире. Иными словами... Ваш мозг уже использует сторонние организации в коммерческих целях для извлечения прибыли. Так почему бы самому не использовать себя для получения прибыли для себя же? Как? А вы сделали упражнение? Если да, то проясним, как это работает.